Он, наглядевшись на унижение отца, решил в своей семье построить другие, чисто патриархальные отношения, где муж — голова во всех без исключения вопросах. Очень часто за стремлением к принципам домостроя стоят нереализованные, нерожденные мужчины. Они пытаются жесткостью, грубостью, а то и агрессивностью скрыть свою детскую ранимость. Но современной женщине трудно выдержать деспотизм мужчины. Сейчас не те времена, и женщина имеет многие права. Такие семьи редко бывают счастливыми. Поэтому через некоторое время женщина ушла от Валерия. Это стало для него неожиданностью. Он считал себя достойным мужчиной и даже не предполагал, что женщина от него может уйти. Через это он получил серьезную психическую травму. Его состояние неадекватного восприятия мира ему трудно было разобраться в истинных причинах произошедшего, и он делает неверные выводы — во всем виноваты женщины. Он решил, что есть женщины-стервы и женщины-матери. Валерий начал искать женщину-мать. Таким образом он пришел к тому, чему долго сопротивлялся, стал заложником женщины-матери. «Кто ищет, тот найдет». Он мужчина видный, умный, поэтому смог найти женщину, которая согласилась на такую роль в семье. Он построил в семье патриархальные отношения, но, наученный прежним опытом, стал к жене относиться как к матери, всячески подчеркивал ее материнские чувства, заставлял ее рожать за восемнадцать лет пятеро детей, старался ограничить ее интересы семьей, взяв на себя роль добытчика для семьи, как и положено. Создавалось впечатление, и это было действительно так, что он боялся пробуждения в своей жене женственности, заменив это материнством, ее самостоятельности, привязав ее к дому и к детям, ее реализации направив все ее силы на мужа и на детей. Такая позиция создавала определенную устойчивость в семье, разве бросит женщина пятерых детей, и они прожили восемнадцать лет. Но истинной реализации Валерий так и не достиг. Как я уже сказал, он все эти восемнадцать лет пытался реализовать свой проект, но так и не смог. Да и в разговоре с его женой я увидел, что в ней идут процессы, которые рано или поздно могут вырваться наружу. Каждая душа приходит в этот мир реализовать себя, а не жертвовать собой ради другого. Когда душе надоест такая жизнь, она вырвется из этого круга и может даже вообще уйти из земной жизни. Таких примеров достаточно много. В разговоре с женой Валерия чувствовалось это внутреннее напряжение. Выход только один. Мужчине нужно посмотреть на себя объективно и понять свою проблему, а женщине проявить мудрость и создать условия для его психического рождения.